Глава вторая «Дорогой, не уделишь ли ты мне минутку своего времени?» – обратилась Ольга к мужу, когда дочери покинули столовую и за столом остались они одни. «Что-то случилось?» – посмотрел Дмитрий на жену, подмечая признаки беспокойства на ее лице. «Что-то с девочками?» «Нет, с ними все в порядке и даже более», – сразу же улыбнулась Ольга, делаясь по-настоящему красивой. Дмитрий не переставал восхищаться своей женой сильной и выносливой волчицей. Годы были невластны над ней, хоть и прошло уже 25 лет, как он сделал ее своей парой. Она родила ему двух прелестных дочерей, что неизменно радовало отца, и даже огорчение, что у него нет наследника, с годами потускнело, практически стерлось из сознания. Да и к тому же недавно в их семье произошло поистине радостное событие. Вернулся Никола, да не один, а с сыном. Что-то подсказывало Дмитрию, что теперь за судьбу клана можно не беспокоиться. Хоть он еще и полон сил, но когда придет время, будет кому передать бразды правления. «Селена сообщила мне пока по большому секрету, что они с Булатом Морисеем теперь пара», – вновь улыбнулась жена. «И совсем скоро он собирается официально просить у тебя руки нашей дочери. Но пока это секрет, так что ты уж не выдай меня, пожалуйста». «Что ж, марисея достойный выбор», – кивнул Дмитрий. «Но что-то мне подсказывает, что ты бы приняла любого избранника нашей милой Селены». Любовно посмотрел он на жену. «Ты прав, дорогой. Солодеи настолько хорошо зарекомендовали себя за долгие годы, что могут позволить себе взять в волка и забедневшего рода, и даже одиночку». Рассмеялась Ольга, но тут же снова стала серьезной. «Но поговорить я с тобой хотела не об этом». «Так о чем же, дорогая?» «Меня волнует бедняжка Рона. А что с ней, заболела? Вроде я только сегодня видел ее на работе». Одним словом, мужчины, улыбнулась Ольга, любовно упрекнув мужа. «Рона жива и здорова, если рассуждать о ее телесной оболочке. Но она явно не в себе. Я разговаривала с ее матерью, Марусей. Та говорит, что и дома девочка по большей части молчит и ни на кого не смотрит». «Да уж», – задумчиво протянул Дмитрий. Брат рассказывал, как несладко пришлось бедняжке в этой проклятой млеке. Подумать только, рабство! Он вскочил со стула и принялся мерить шагами комнату. Жена не мешала мужу рассуждать, внимательно наблюдая за ним. Да и она была согласна с каждым его словом. Весь цивилизованный мир борется с ним, и почти везде его упразднили. Разве что в совсем забитых и отстающих странах, таких как рана, к примеру, оно еще есть. Но даже эти шакалы постепенно осознают, что унижать кого бы то ни было нельзя. И совсем скоро шакалы и им подобные тоже перестанут держать рабов, освободят их. По крайней мере, Высший Совет Власти планомерно ведет их к этому. И кто бы знал, что какая-то куча магов извращенцев гордо именующие себя секретной магической коалицией, под нашими носами творят свои бесчинства – «Ведь если бы не Никола, мы бы никогда не узнали, что Млека существует, по той простой причине, что оттуда еще никто не возвращался». Он замолчал, продолжая возмущенно сопеть и потирать подбородок. С момента возвращения Никола из млеки Дмитрий развернул активную деятельность по привлечению добровольцев на свою сторону. Число соратников очень быстро разрасталось». Оборотни многих стран были согласны с тем, что такое позорное объединение, как коалиция, не должно существовать в мирном мире, где каждый имеет право на полноценное существование, будь то оборотень, маг или человек. И ни у кого нет права признавать живое существо недостойным жить в этом мире, чтобы ссылать его наизнанку, туда, где царят чудовищные законы, где правит женщина, чье сознание настолько извращено, что она больше десяти лет могла притворяться верной женой и любящей матерью. «Ты знаешь, дорогой, что я всецело на твоей стороне», спокойно проговорила Ольга, остужая супружеский пыл. Но сейчас я веду речь о девушке, которая пострадала от той системы, с которой ты намерен бороться. Ей нужна наша поддержка и посильная помощь. Ты права», – вернулся Дмитрий на свое место за столом и положил руку поверх руки жены. «Возможно, ее сможет оживить замужество. Помнится, ты рассматривала этот вариант раньше и даже подыскивала ей жениха». «Не думаю, что сейчас эта идея удачная», – откликнулась Ульга. «Замужество – очень серьезный шаг, который меняет всю нашу жизнь. Роне же сейчас нужно спокойствие и благополучие, а еще постоянная занятость, чтобы как можно меньше возвращаться мыслями в прошлое. Я же вижу, как она горит на работе, себя не жалея». «И что ты предлагаешь? Я же понял уже, что у тебя есть план», – лукаво улыбнулся Дмитрий Солодей. «Да, есть», – вернула ему улыбку жена. Как ты смотришь на то, что часть наших слуг мы отрядим к твоему брату? Он же вроде как активно занялся восстановлением поместья после пожарища, и любая помощь ему пригодится. Кроме того, найти свободных служащих в наше время непросто. Арона могла бы исполнять обязанности управляющей в поместье твоего брата, пока будет идти ремонт. Мы же ничего не потеряем и поможем твоему самому близкому родственнику». Но она так молода еще, справится ли она с такой ответственной работой? Молодость – не критерий ума дорогой, – снисходительно произнесла Ольга, И ты это знаешь не хуже меня. Рона – девочка образованная, скромная и очень ответственная. Работы она не боится, да и все спорится у нее в руках. Уверена, что она справится. Что ж, тогда мне остается только посоветоваться с братом, готов ли тот принять от нас помощь, – поставил точку в разговоре Дмитрий. Рона проснулась, ощущая неясную тревогу в душе. Что-то сегодня должно произойти, она это знала точно. И связано это что-то будет с Николой. В последнее время ее предчувствия обострились. С тех пор, как она твердо решила вернуться к нормальной жизни и все для этого делала, она стала очень чутко улавливать царящее вокруг себя настроение. Например, она, едва завидев мать, могла определить, что та расстроена, и даже угадать причину ее расстройства. По отцу тоже сразу становилось все понятно, когда тот спешит куда-то, когда получил выговор от хозяина, или если день того проходил хорошо, Рона тоже сразу это подмечала. Возможно, нервы ее настолько оголились, что стали с особой чувствительностью реагировать на окружающий мир. Но что-то подсказывало Роне, что причина кроется в другом, что изменилась она сама. Порой она даже могла предугадать, что скажет дальше тот или иной из ее окружения, словно в ней внезапно проснулся дар предвидения. От всех своей новой способности урона получалось скрывать, но не от Ерка. «Ты стала какой-то другой», — сказал он вчера, когда пришел навестить ее в положенный день. «Даже смотришь по-другому, будто прямиком в душу заглядываешь». «Скажешь, что же?» – рассмеялась Рона, маскируя смехом испуг. «Если раньше она могла приписывать перемены расшалившимся нервам, то сейчас точно поняла, что это не так». «Нет, правда», – упрямо продолжил Ерк, «у меня такое чувство, что ты все обо мне знаешь наперед». А она и знала, только ни за что бы не призналась в этом. Ей и спрашивать не нужно было, как проходит эксперимент с зельем. Во-первых, даже визуально горб Ерка намного уменьшился. А во-вторых, Рона могла предсказать с точностью до одного дня, когда он исчезнет совсем. И еще, гуляя с другом, она теперь точно знала, что тот счастлив в своей новой жизни. Правда, чтобы заметить это, не нужно быть ясновидящей. Ерк так и светился от счастья. Рабочий день занялся, как обычно. Уборка, прачечная, глажка белья… За работой Рона всегда отвлекалась и не замечала, как пролетает время. Но перед обедом ей сообщили, что всех горничных ждут в гостиной, что госпожа хочет провести маленькое собрание. Вот тогда сердце Роны сразу ёкнуло. Неспроста Ольга их всех созывает. Именно это и беспокоило ее с самого утра. «Милые мои девушки!» – начала разговор Ульга, когда все они расселись полукругом на заранее приготовленных для собрания стульях. Троим из вас, как и части наших остальных слуг, временно придется покинуть поместье. Сколько продлится ваша командировка, пока не знаю, но уверена, что на новом месте вам понравится». Горничные беспокойно зашевелились, но ни одна не произнесла ни слова. Заговаривать в присутствии хозяев можно было только с их позволения. «Что же касается тех, кто останется тут, то вам придется поделить между собой работу других горничных». За это вы получите неплохое вознаграждение в виде прибавки к жалованию, и раз в две недели каждый из вас может рассчитывать на дополнительный выходной. Я понимаю, что труд должен быть вознагражден по заслугам. Что ж, ради такого поощрения никто из них не отказался бы от дополнительной нагрузки. Рони так и лишний выходной не требовался, двух ей вполне хватало. Пока еще не до конца заполнилась та пустота, которую она старательно изгоняла из души. В выходные дни она по-прежнему томилась в четырех стенах, если не придумывала себе какое-нибудь занятие. Интересно было, куда же троих из них собираются направить на работу. Но как только Рона узнала, что это поместье Николы, то сразу же интерес сменился страхом, и предчувствия заговорили с удвоенной силой. И, конечно же, они ее не подвели. Вместе с еще двумя девушками Ольга назвала и ее имя. Потом она отпустила остальных и долго инструктировала оставшихся об особенности работы в поместье брата-хозяина. Поскольку там велись активные ремонтные работы, то в обязанности горничных входило не только наведение порядка в комнатах господ, но еще и посильная помощь ремонтникам. И не это Рона смущало, а то место, куда предстоит отправиться». Она даже раздумывала, рискнет ли попросить госпожу заменить ее другой горничной, когда та сказала. «Все могут возвращаться к работе, кроме Роны. Тебя, милая, я попрошу задержаться ненадолго». Вот тут сердце окончательно ухнуло вниз. Рона поняла, что для нее заготовлено нечто особенное. «Рона, ни для кого не секрет, что людьми нужно руководить, чтобы они работали хорошо». Я сейчас не хочу никого обидеть, но ваша сложная душевная организация и частичное отсутствие самоконтроля заставляют делать именно такие выводы. Так вот, я хочу, чтобы именно ты взяла на себя руководящую роль за всеми теми, кого мы откомандируем в поместье Николы Солодея. Отныне ты не горничная, а управляющая большого поместья. А теперь я хочу услышать тебя. Справишься ли ты с возложенной на тебя задачей? Что тут можно было ответить? Первой мыслью стало сказать «нет, не справлюсь». И пусть это выглядело бы со стороны как малодушие, зато, возможно, позволило бы избежать подобной участи. Но так поступить Рона не смогла. И виной стала не трусость или излишняя гордость. Все те же предчувствия заставили ее произнести. «Благодарю вас, госпожа, за оказанную честь». Я буду очень стараться, чтобы не подвести вас и создать о себе хорошее впечатление у нового хозяина». Даже сейчас, говоря это, Рона ощущала слабость в коленях и дрожь во всем теле. Что же станет с ней, когда она окажется в доме Николы, который даже издалека не видела ни разу? Да и как ей вести с ним себя теперь, когда он будет ее хозяином? «Вот и славно!» По голосу Ольги Рона поняла, что та очень довольна результатом беседы. «Тогда на сегодня можешь быть свободной. Собери все необходимое в дорогу. Ночевать ты уже будешь на новом месте. В поместье Николы Солодея вы отправитесь сегодня вечером».